Глава в а я Божественная комедия или неизбежность наших ошибок. Теперь я бы хотел рассказать о том, что ошибки – это хорошо. Утверждение звучит парадоксально, но это только на первый взгляд. Недаром в заголовке всей этой части столько оптимизма – право на ошибку или как обрести подлинную свободу. Вот именно об этом и пойдет сейчас речь.